Я осилилась не любить Альберта, последнего моего ребенка, ибо была убеждена, что он обречен, как и все остальные, и что мои заботы все равно не смогут его спасти. В довершение всего пришло последнее несчастье, окончательно подкосившее мои силы. Я полюбила, была любима, но строгость моих взглядов заставила меня задушить в себе даже мысли об этом роковом чувстве. Доктор, пользовавший меня во время частых и мучительных припадков, был на вид старше христиана и не так красив, как он, так что меня привлекли не внешние его качества, а глубокая симпатия наших душ, соответствие взглядов, религиозных и философских воззрений, а также поразительная гармония характеров. Маркус, я могу назвать вам только его имя, Обладал такой же энергией, таким же деятельным умом, такой же горячей любовью к родине, как и я. К нему, как и ко мне, вполне подошли бы слова Шекспира, вложенные им в уста Брута. Я не из тех, кто безмятежно взирает на несправедливость. Не считая унижения бедняка, рабства, деспотические законы и чудовищное злоупотребление, которые они допускали, все эти нечестивые права завоевателей вызывали в нем бурю негодования, О, какие потоки слез пролили мы вместе над невзгодами нашей Родины и всего человечества, порабощенного, обманутого, отупевшего вследствие невежества в одном конце земли, разграбленного крыстолюбцами в другом, замученного, задавленного опустошительными последствиями войны в третьем, приниженного и несчастного во всем мире». Однако Маркус, человек более просвещенный, чем я, старался придумать средства против всех этих зол и часто говорил мне о странных и таинственных проектах организации всемирного заговора против деспотизма и нетерпимости. Его замыслы казались мне фантастическими мечтами. Я уже ни на что не надеялась. Я была слишком больна, слишком надломлена, чтобы верить в будущее. Он пылко любил меня. Я это видела, чувствовала. Я разделяла его страсть. И все-таки в течение пяти лет нашей мнимой дружбы и целомудренной близости мы ни разу не открыли друг другу связывавшие нас с роковой тайны. Он мало бывал в замке. Под предлогом визитов к крестным больным он часто отлучался куда-то, а в действительности занимался подготовкой заговора, о котором без конца рассказывал мне, не убедив меня, однако, в плодотворности его результатов. Всякий раз, как я снова видела Маркуса, Меня все больше воспламеняли его ум, мужество, упорство. Возвращаясь, он всякий раз находил меня все более ослабевшей, все сильнее сжигаемой внутренним огнем, все более изнуренной физическими страданиями. Во время одной из его отлучек у меня появились ужасные конвульсии, которые невежественный и тщеславный доктор Вицелиус, вы знаете его, пользовавший меня в отсутствие Маркуса, назвал «злокачественной лихорадкой». После припадка я впала в полную прострацию, которую приняли за смерть. Пульс не бился, дыхание не было слышно. И тем не менее я находилась в полном сознании. Я слышала молитву Капеллана, стенания моей семьи, слышала душераздирающие крики моего единственного ребенка, моего бедного Альберта, но не могла сделать ни одного движения, не могла даже взглянуть на него. Мне закрыли глаза — и у меня не было сил открыть их. Я думала, что, быть может, это смерть, и что душа, лишенная воздействия на труп, сохранила во время кончины страдания жизни и ужас перед могилой. Лежа на смертном Адрея слышала страшные вещи. Капеллан, пытаясь смягчить искреннюю и острую скорбь канонисы, говорил ей, что надо благодарить Бога за все, и что это великое благо для моего мужа избавиться от вечных тревог из-за моей болезни и из-за вспышек моей заблудшей души. Он употребил не столь резкие выражения, но смысл их был именно таков, и Канониса, слушая его, понемногу успокаивалась. Я слышала и понимала все с ужасающей отчетливостью. «Это воля Божия», — говорили они, — «что я не буду воспитывать своего сына, что он с малых лет будет избавлен от яда ереси, которым я была заражена». Вот что было сказано моему супругу, когда, прижимая к груди Альберта, он воскликнул, «Бедное дитя, что станется с тобой без матери! Вы воспитаете его в Духе Божием!» — таков был ответ Капилана. Наконец, после трех дней неподвижного и немого отчаяния, я была перенесена в склеп, так и не найдя в себе силы сделать хоть одно движение,